Мы стали взрослыми. Пришло время мне идти служить в армию. Провожали меня ребята из бывшего отряда и Анюта с подружками. Ребята предлагали сходить к Вики, но я тоже человек гордый. Со службы я часто писал ребятам. Написала Вики, но она молчала. Только на втором году службы я получил от нее письмо. Видимо, повзрослела. У меня даже появилась какая-то надежда. Но потом я понял, что это было самое искреннее. Самая чистая и бескорыстная, но совсем еще юношеская, даже, пожалуй, детская любовь. Конечно, она запомнится на всю жизнь, только была она с очень горьким привкусом. Закончилась служба, через год вернулся домой Володя, приехал в отпуск курсант летного училища Валентин Шведов. Вика выходила замуж. Сначала у них была студенческая свадьба, потому что она и ее жених Андрей оба учились в университете потом она пригласила нас. Получилось очень интересно. Были ее бабушка, дядя Саша с Анфусой Григорьевной и мы, ребята с нашего поселка, актив отряда «Гранит». Мы по очереди танцевали с невестой. Оказывается, все в той или иной мере были в нее влюблены. Андрей оказался неплохим человеком. После окончания геологического факультета они уехали в Сибирь. Всякий раз, когда Вика с Андреем или Валя Шведов приезжали в наш город, мы организовывали встречу, вспоминали детство, рассказывали, кто чего добился в жизни. Быстро летит время. Все постепенно переженились, завели детей. Вот и дети уже стали подрастать. Все реже, но по-прежнему с огромным удовольствием мы стремимся встретиться. Мы удивляемся, что наши дети не такие, какими были мы в свое время. Вот опять удалось нам встретиться. За столом сидит уже подполковник МВД Николай Абдулов. Рядом с ним полковник ВВС Валентин Шведов. Дальше сидят геологи Юра Панов и Вика. Что-то шепчет на ухо Вике директор филармонии Владимир Матвеев. Я, инженер-конструктор Денис Соломин, сел так, чтобы можно было всех фотографировать. Когда-то еще до школы я восхищался Чкаловым и хотел стать летчиком, но им стал мой друг. Потом я стремился стать геологом, но геологами стали мои друзья. Однако романтика дальних дорог не дает мне покоя. Я принес целый пакет фотографий о своих путешествиях по Уралу, Крыму и Казахстану. Нам, как всегда, есть о чем поговорить. Перебивая друг друга, мы рассказываем, спрашиваем и опять рассказываем. — Что-то из веномотия Тесипатова у нас никого не бывает, — заметил Валя и спросил. — Кто-нибудь имеет о нем сведения? «Матвей, можно сказать, преуспевает», — сообщил я. «Он работал в Италии, а сейчас главный энергетик нефтеперегонного завода. Я звонил ему домой», — телефон не отвечает. «Наверное, на даче. У него прекрасная жена, трое детей и маленький горбатый запорожец». «В Италии работал, а ездит на запорожце», — удивился Юра. «Что же он фиат не привез?» «Зато у него трое детей», — заметил Коля Абдулов. «Как хочется побывать на нашем поселке», — сказала Вика. «Не делай этого», — предупредил я. «Был я недавно там. Тоска. Все незнакомое, чужое. Дома, улицы, люди. Правда, встретил только Гоголя. Пьянущий шел куда-то и заблудился на бывшем своем поселке. Я еле ему растолковал, как пройти на автобусную остановку. «А мне повезло», — сказал юропанов «Я встретил там на остановке Фарита. Он получил там квартиру и знает обо всех и почти все» так вот, он поведал мне грустную статистику. О чем это удивился я? О том, что Валька Демидов умер под забором, что только Лужин не вылезает из тюрьмы, Вовка Калинин приказал долго жить, борьку неволенно доконал рос печени. «Да, действительно, статистика невеселая», заключил я и добавил. «Я как-то видел мать Шурки Кострицына. Она тащилась из сада. Я заговорил с ней, спросил, помогает ли Шурка в саду. Махнув рукой, Она сказала, что кроме водки до стадиона, его больше ничего не интересует. «Вы заметили, что эта грустная статистика коснулась тех, кто не был в нашем отряде?» — спросил Коля. «Конечно», — согласился Валя. «Так о чем это говорит?» — не унимался Коля. «Во-первых, таких, как Лужин и неволен, мы не принимали. А во-вторых, те, кто прошли через наш отряд, получили правильное направление», — пояснил я. «Вот это правильно», — подчеркнул Коля. Одно дело, когда воспитывают учителя до да родители. и совсем другой эффект, когда наставляют тебя на путь истинный твои ровесники. «Слушай, Коля, а как ты в МВД попал?» — спросил Володя. «Ты же в Германии служил?» «Да, в Германии. А после службы по комсомольской путевке пошел в МВД?» — ответил Коля. «Я слышу, что Славка Киму совсем спился», — сказал Валя. «Да, жалко парня», — посочувствовал я. Говорят, он очень хотел бы с нами встретиться, достыдиться, да продолжал Валя. Наверное, зря мы его вместе с Толиком вытолкнули из отряда. Они же обо всех наших делах сообщали бы Шурки, пояснил я и добавил. Хотя секретов у нас почти не было. Но ведь наша организация была тайной, заметил Коля. Совершенно верно, согласился я. В этом, наверное, и была ее интрига и привлекательность, добавила Вика. — Я думаю, надо выпить, — сказал Володя, и, разливая водку, спросил. — За что пить будем? — За дружбу, — быстро ответил Валя. — Вот вы пьете, — начала говорить Вика. — А вы, мадам, разве не будете? — перебил Володя, перестав наливать в ее бокал. Буду, — Буду-буду, — смеясь ответила Вика. — Только дайте мне сказать. — Говори, говори, — попросил Коля, и Вика, немного подумав, вернулась к своей речи. — Вот мы выпиваем, — исправилась она, — при встречах, в гостях и в праздники, но я уверена, что никто из нас не станет пьяницей. Я хочу выпить за то, чтобы наши дети были такими же, как мы. — Не согласен, — возразил Юра. — Наши дети должны быть лучше нас. Подождав, когда стихнет смех, я встал с поднятым бокалом и как можно строже сказал, я, как командир отряда «Гранит», приказываю всем выпить за дружбу и любовь. Скороговоркой встаю Володя. «Не перебивай, когда говорит начальство», — возмутился я и продолжал. «Я приказываю всем выпить за дружбу, крепкую, как гранит. За любовь, лучше взаимную, за наших детей, которые будут лучше нас, и за все хорошее. Ура!» «Ура!» — словно эхо прозвучало над столом. «Все выпили, только Юра что-то медлил». «Ну вот», — заворчал он, — «свалил все в одну кучу. Я думал, что мы за все отдельно пить будем». — Юра, Юра, я же только что говорила, что никто из нас не будет пьяницей, — пыталась урезонить его Вика. — А я что? Я полностью солидарен с тобой, — согласился Юра. — Но ведь сегодня у нас такая встреча. — Ну ладно, я тоже поддерживаю нашего командира, но предлагаю потом вернуться к каждому пункту отдельно. — Вот это толковое предложение, — поддержал Володя. Юра выпил, закусил и вдруг запел. По земле шагаем смело, — «Не страшимся черных туч». Его поддержали я и Валя, и Тимуровское дело нас зовет как светлый луч. Конечно, несколько примитивно, но правильно, — заключил Валя. «А знаете, — сказал я, — что-то меня последнее время на песни потянуло. А на любовь? — шутливо спросил Юра. Да, большинство моих песен на любви, — согласился я. Но дело не только в этом. Я хочу показать вам необычную песню. Песню надо петь, а не показывать, — не унимался Юра. «Да ладно вам!» — возмутилась Вика. «Давай, Денис, показывай, что ты сотворил!» Я очень стеснялся петь свои песни, а после слов Вики меня даже бросило в жар, но отступать было поздно. Встав из-за стола, я почему-то взялся за спинку стула и, отбив пальцем несколько маршевых тактов, не смело запел. «А помните, ребята, как на поселке жили? Как продолжали дружно тимуровцев дела?» как в жаркую погоду купаться мы ходили, и дальняя медянка нам близкою была. Нам не забыть, не забыть наше детство, где от войны оседал горький дым. Стареем мы, никуда тут не деться, но, встретив вас, становлюсь молодым. Припев я пел уже уверенней, а когда повторял второй раз, то мне уже подпевали Юра и Володя. Следующий куплет я уже не просто пел, а обращался к друзьям, а помните, ребята, на великах гоняли, хоть мотоциклы тоже иметь были не прочь. Как на поселке нашем мы людям помогали, и каждый не искали, кому еще помочь. Припев пели уже все. Я, воодушевленный успехом, размахивал руками, как дирижер, и, совсем осмелевший, запел последний куплет. А помните, ребята, в походы как ходили, и находили даже остатки рудников. А в общем-то, пожалуй, неплохо мы пожили». Но повторить все снова я, кажется, готов. Ребята вышли за стола, стали в круг, обняв друг друга за плечи, и дружно подхватили. Нам не забыть, не забыть наше детство. Когда допили песню, меня заставили петь ее сначала. После второго раза песня была заучена, но мы пели и пели ее без конца. Песня кончалась, но кто-нибудь вдруг снова запевал. А помните, ребята, как на поселке жили? Глаза друзей... Горели детским восторгом, и мне казалось, что рядом со мной непочтенные отцы семейств, на лицах которых уже появились отметины от заботы и переживаний, а те боевые ребята, стремящиеся сделать свою жизнь интересной и полезной не только для себя, но и для других. А Вика? Разве можно поверить, что она уже бабушка? Молодцы, ребята».